Но ладони вновь бессильно упали ей на колени. Ричард надолго уехал, потом вернулся, столкнулся с нами в голубии свистке, наговорил глупостей из горяча, пустяки. Она попыталась улыбнуться. Каких именно глупостей? Сначала разговор был не о Роберте. Мы сидели все вместе за столом, и Уильям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 Что он сказал? «Вот, дескать, пример, что нельзя судить по наружности». А дальше пошло-поехало. Ричард хотел знать, почему Уильям позволил Роберти дойти до такого состояния. Уильям хотел знать, на что, собственно, Ричард намекал, говоря о Джиллиан. Ричард требовал ответа от Уильяма. Уильям требовал ответа от Ричарда. Вы же понимаете. «И что потом?»